А был одет просто. Мягкий серый плащ, неотличимый от плащей, охранявший его стражи, никаких украшений, никаких драгоценностей. Также прост был наряд и сопровождавших его людей, тоже преклонного возраста. Единственным отличием служило то, что все шестеро сопровождавших носили оружие, богатое, красивое и разнообразные длинные мечи, вы изукрашенных самоцветами ножных, чеканы, шестоперы, топоры — все в золоте, серебре, с тонкими инкрустациями. Но что поразило Хоббита больше всего — это печать какой-то вечной, непроходящей усталости и столь же вечного безразличия, что ясно читалось на их спокойных, невозмутимых лицах. Друзья подошли ближе к возвышению — бесцветные глаза наместника потеплели когда он обратился к рокволду здравствуй старый друг тебя давненько не было видно в ванну мисе удачна ли была твоя охота охота была удачна могучий но еще удачнее были встречи мы принесли важные сведения да да я читал твое письмо кивнул наместник но разбираться надо во всем по порядку так с чего все началось?» Торин пихнул локтем Фолку, но тот остался неподвижен. Слишком боязно было начинать разговор с этим гордым и величественным правителем. Торин заговорил сам. Он рассказал о том, как они вместе с присутствующим здесь его другом, доблестным Фолку Брэндибэком, сыном Хамфаста, поймали в хобитанском лесу карлика, нарушившего закон великого короля, и как они выяснили, что это оказалось в Хоббитании, вовсе не случайно. Наместник слушал терпеливо и внимательно, но Хоббита вновь кольнула неприятная мысль, что это не более чем привычная маска уставшего от бесчисленных просителей человека. Когда гном окончил, глаза наместника медленно обратились к Хоббиту так ли все это происходило как говорит почтенный седарта может быть ты хотел бы что нибудь добавить фолку отрицательно затряс головой наместник молча покивал переглянулся со своими приближенными и заговорил сам видите ли мы конечно же допросили карлика Он, однако, утверждает, что на него коварно напали из засады на самой границе старого леса, где он вместе с пятью товарищами расположился на привал. Вы настаиваете на своих показаниях. Тогда скажите, какой ущерб был нанесен вашей стране, почтенный хоббит? Молчите. Нет, здесь я ничего не могу сделать». «Нет третьей стороны, могущей подтвердить правоту одной из спорящих, а посему...» Наместник выпрямился и поднял правую руку. «Именем семи звезд повелеваю. Карлика отпустить!» «Как отпустить?» — воскликнул Торин. «Тего же орков разыскивать послали!» «Я верю вам!» — спокойно ответил наместник, и я принял меры. Наши люди наведались в родное селение этого карлика. Там никто ничего не знает. Но мы, естественно, обо всем этом отписали королю, а также Вэллорас, ибо дело связано с Иссенгардом. — Но ведь речь идет о наших извечных врагах, — продолжал наседать Торин, не обращая внимания на предостерегающий жест Рогволда. — О ваших извечных врагах, почтенный гном! Брови наместника чуть заметно сдвинулись. — Это ваши подземные дела и ваши подземные враги. Мы здесь не вмешиваемся. Но я уже сказал, что мы будем внимательно следить за Эйсенгардом. Турин ошарашенно замолчал, и Рогволд ловко перевел разговор в иное русло. Понукаемый им фолку, запинаясь, рассказал об убитом хоббите, найденном на западном тракте, и чело наместника омрачилось. — Эх, Эрстер, Эрстер, к этому бою еще и убийство. Плохо смотрит, опять у него подносом разбой, но ничего, поможем. Крон, еще две сотни конных в пригорье, старшим пусть пойдет диск. И пусть примет командование. Один из стоявших у трона стариков поклонился и что-то отметил себе. Но это не главное, и далеко не все, — продолжал тем временем Рогволд, проходя мимо могильников. И он подробно пересказал все события этого памятного вечера и столь же памятного дня. Наместник нахмурился.